В Одессу я вернулся вместе с Аренда и Скавронским, которые не оставляли меня своим покровительством. Скавронский, например, всем в Одессе рассказывал, какой я артист, как я показал себя в Кременчуге. Это была реклама, великолепная реклама, и она сработала. Не успел я приехать в Одессу, как меня вызвал антрепренер летнего театра миниатюр. Григорий Константинович Розанов, и пригласил на сезон на положение второго актера. Он положил мне жалование 60 рублей против 110, что я получал у Шпиглера. Это было как бы возвращение на исходные позиции. А хотелось ведь во всем двигаться вперед? Но огорчали меня вовсе не деньги, хотя они никогда еще никому не мешали. Положение второго актера угнетало. Вот самонадеянность молодости. Ведь за спиной у меня всего один, пусть даже и очень удачный сезон. Я еще и актером-то по-настоящему называться не имел права. Но в юности ведь так торопишься поскорее заявить о себе и получить признание. Может быть, и потому еще я был удручён, что понимал, как не просто здесь выдвинуться. Это не Никольского заменять. Тут такие актеры... ну да ладно поживем увидим зато радовало что в ту же труппу вошли с и аренде значит будет дружеская и моральная поддержка театр розанова помещался в саду в конце екатерининской улицы на площади где стоял памятник императрице екатерине это был легкой конструкцией летний закрытый театр со сценой и рестораном он назывался юмор имел примерно шпидлеровский репертуар — миниатюры, дивертисменты, фарсы, маленькие пьесы и оперетки. Хотя все это было для меня привычным, не без робости пришел я на первую репетицию. Одесса — не Кременчук, и вон какие сидят знаменитости — Поль, Баскакова, Хенкин. Преодолевая смущение, я втягивался постепенно в колею общей жизни, общих забот и волнений. и скоро уже настолько овладел собой, что мог задумываться над вопросами чисто профессиональными, с пользой для себя приглядываться к тому, как работают большие мастера этого трудного легкого жанра. Я сурово сравнивал себя с ними и, казалось, взрослел, то есть начинал понимать, что мне надо совершенствовать свой вкус и вырабатывать свои личные жизненные и сценические принципы. Это было и трудно, и легко в окружении таких ярких талантов. И как не хотелось бледно выглядеть на их фоне. Вот блестящий Павел Николаевич Поль. Никто бы с первого взгляда не сказал, что этот, похожий на бухгалтера или юрисконсульта, грузный человек, великолепный актер. Чувствовалось, что в узких рамках миниатюр ему тесно. Это был широкого диапазона театральный комедийный актер, Не случайно впоследствии он такое заметное место занял в Московском театре сатиры, явившись одним из его организаторов. Необычайно гибкий и богатый интонациями голос, тончайшая интуиция. И поэтому, как бы ни был остер рисунок его роли, он всегда был правдивым и естественным. А блестящая актерская техника делала для Поля разрешимыми самые сложные сценические задачи. Он бесподобно играл чиновников, мелких предпринимателей, слабовольных мужей, находящихся под башмаком у жены. Юмор, мягкость, изящество исполнения не мешали сатирическому звучанию этих ролей. Даже и 200 рассказов об актере не заменит одного спектакля, увиденного собственными глазами. Но спектакли исчезают, и поле теперь можно видеть только в единственном его фильме. «Девушка с коробкой», где он блестяще сыграл доживающего последние дни Непмана, безумно боящегося своей жены. В том году, когда я пришел в театр Розанова, Поль среди прочих ролей играл забитого, задерганного мужа в одноактной пьеске у домашнего очага. Крикливые семейные ссоры, истерики, обмороки, компрессии и трогательные, непрочное примирения, Во всех этих сценах Поль был изящен, достоверен и убийственно сатиричен. Партнершей Поля в этой пьеске была Елена Михайловна Баскакова. Я видел потом много замечательных комедийных актрис, но равных Баскаковой ни одной, за исключением может быть только Елены Маврикиевны Грановской. Самым главным достоинством Баскаковой было острое ведение диалога. Простота интонаций, которую я в то время старательно пытался воспроизводить. Когда Поле Баскакова вступали на сцене в спор, казалось, что они фехтуют и фразой, как шпаги, так и сверкают в воздухе. Но самым замечательным из всех был, конечно, Владимир Яковлевич Хенкин. Он обладал секретом необыкновенной власти над публикой, власти почти гипнотической. За его игрой следили, затаив дыхание. Его тонкое чувство комического, его поразительная наблюдательность и способность к мгновенным зарисовкам, его неиссякаемый юмор — все это делало Хенкена на эстраде каким-то непостижимым чудом. Он перевоплощался мгновенно. И в его исполнении даже непритязательные жанровые сценки превращались в произведения искусства. Он выходил на сцену с недовольным лицом. Эта гримаса сопровождала его всю жизнь. Недоверчиво и придирчиво всматривался в людей, сидящих в зале. Он словно изучал материал, из которого собирался лепить разные замысловатые вещи. Увидев, что материал готов и достаточно сосредоточен, Хенкин, да нет, уже не Хенкин, а чудаковатый старый еврей, Главный герой его сцены к того времени делал такой характерный жест обеими руками, что нельзя было сомневаться. То, что он скажет и сделает, необыкновенно весомо и значительно. А на самом деле все, что он говорил и делал, было вздорно и бессмысленно. Зритель, особенно одесский, хорошо знал таких стариков, их нехитрую обывательскую философию, их жесты и интонации. и мог по достоинству оценить артистическую виртуозность Хенкина, точность, с какой изображал он живописных одесситов. Что бы Хенкин ни играл, еврейский рассказ, водевиль, миниатюру, комедию, ему достаточно было одного-двух взглядов, жестов, движений, чтобы сразу было понятно, с кем вы имеете дело. Характеристика, при всей ее лаконичности, была исчерпывающая. Хенкин был блестящим пародистом. Его портреты известных людей, его душесчипательные цыганские романсы всегда отличались точной мерой преувеличения и осуждения. Суть человека или явления он схватывал и передавал со всей беспощадностью. В советское время Хенкин с присущим ему мастерством читал рассказы Михаила Зощенко, и многие фразы, для которых он нашел своеобразную интонацию, становились крылатыми формулами определенных ситуаций. Став актером театра сатиры, он переиграл немало ролей. Ходили специально на Хенкина. Но главную мечту своей жизни — исполнить роль Аркадия Счастливцева в «Лесе Островского» ему удалось осуществить частично. Вместе с Василием Ивановичем Качаловым они разыграли знаменитую сцену из второго акта К счастью, это осталось записанным на пленку. Уже одно то, что такой мастер, как Качалов, выбрал себе партнером Хенкина, говорит о многом. При всей легкости его дарования Хенкин был комедийным актером в традициях русского драматического театра. В его зарисовках никогда не было зубоскальства. Оскорбительная и пустая насмешка над персонажами еврейских рассказов в исполнении Хенкина превращалось в сочувствие и сострадание, а в лучших его созданиях звучал подлинный драматизм. Он не просто осмеивал пошлость, зазнайство, склоченчество, стяжательство. Он обличал человеческие пороки. Его смех никогда не был добродушным. Он всегда был со злинкой. А себя артист характерным защитным жестом как бы отгораживал от своих персонажей. и, слушавшие его вместе с ним, презирали этих людей. Этот небольшой энергичный человек был на эстраде словно заряжен высоким напряжением и всех безоговорочно вел за собой. «Откуда эти дети?» — неожиданно спрашивал он, уставившись в какую-нибудь точку в зале или на сцене. И все, как по команде, как завороженные смотрели туда, куда смотрел Хенкин, и начинали тоже видеть детей, которых не было, и даже различать их особенности. «Эй, вы! Что вы там делаете наверху?» спрашивал артист с возмущением, глядя вверх в пустой воздух. И все, следуя за его взглядом, тоже были полны возмущения. Я был моложе Хенкина лет на двенадцать, и он относился ко мне снисходительно, и покровительственно. Это не мешало мне любить его, восхищаться им и пародийно копировать. Где только можно и перед кем только можно я изображал Хенкина. Видимо, это было похоже и смешно, ибо в зрителях и смехе недостатка не было. «Слушайте, леди, что вы даром растрачиваете такое богатство?» «Прочитайте на сцене рассказы под Хенкина», — сказал мне однажды Розенов. Мысль мне понравилась. А тут еще и сам Хенкин уехал на гастроли. Так что бог и обстоятельства вывели меня на сцену с эстрадным номером под названием «Впечатление Одессита», слушавшего Хенкина. Публика хохотала до слез. Хохотал и сам Хенкин, когда посмотрел номер по возвращении. и тут же предложил мне сыграть с ним пьеску «Американская дуэль». В этой миниатюре, вернее, даже театрализованном анекдоте, участвовали четыре человека. Я играл роль секунданта одесского каммивояжора. Самого каммивояжора, попавшего в неприятную историю и весьма слабо разбиравшегося в аристократических обычаях, играл Хенкин. Предстояла «Американская дуэль». В цилиндр клали две записки. На одной написана «Жизнь», на другой «Смерть». Вытянувший «Смерть» должен уйти в другую комнату и застрелиться. Герой Хенкина вытягивал роковую записку. Уходил за кулисы, раздавался выстрел. В полном восторге он выскакивал на сцену и радостно кричал «Слава Богу!» промахнулся. Я напрасно опасался, что в театре «Юмор» не найдется для меня ступеньки. Подняться на нее помог мне Хенкин. С его легкой руки я начал новый для себя жанр — эстрадного рассказчика. В таких театрах программы менялись часто, и актеры, что называется, без дела не сидели. Роли в скетчах, в адевилях, оперетках, маленьких комедиях приходилось готовить энергично, а это быстро вырабатывало профессионализм. При таких темпах пассивные в театре не удерживались, но иногда в этой гонке мы не замечали вещей парадоксальных, а подчас и просто нелепых. В оперете «Граф Люксембург» я играл художника Бриссара, а его возлюбленную, кажется, ее звали Жюриетта, играла дородная дама, весившая как два Бриссара. Не заметив этого контраста, Режиссер, ставя дуэт «Прочь тоску, прочь печаль», предложил моему Бриссару петь этот дуэт, держа возлюбленную на руках. Всё бы ничего. Человек я тогда был выносливый и по поднятию тяжести достаточно тренированный. Но беда в том, что Ария кончалась словами. «Скоро ты будешь ангел мой и моею маленькой женой». На репетиции никто не заметил курёзности этой мизансцены, но я никогда не слышал такого хохота, какой раздался на спектакле, когда я, держа на руках огромную даму, пела будущей маленькой жене. Я ее чуть не выронил от неожиданности. Однако такую реакцию зрителей надо ценить, и мы оставили в спектакле невольную находку режиссера. Хорошо, что репертуар у нас менялся часто. Одесса — не провинция, и в театре юмор той семейной обстановки, какая была у нас в Кременчуге, быть не могло. Впрочем, на этот раз я не страдал. Теперь я жил дома и не чувствовал себя одиноким. Когда кончился летний сезон, о будущем я мог не волноваться, ибо заранее был приглашен в другой одесский театр — театр-миниатюр. котором руководил известный тогда в Одессе художник-карикатурист Линский. Это был всего лишь третий мой сезон. Конечно, я еще мало знал и мало умел, но жадности до работы во мне было на десятерых. Я за все брался смело, и мне казалось, что я все могу. Вообще-то это качество неплохое, но для молодого актера опасное. Легко безоговорочно поверить, что это так и есть, тем более если ты пользуешься успехом. Но природа, наградив меня смелостью, снабдила и противоядием. Когда я начинал осуществлять свои замыслы, то чаще всего оставался собой недоволен. С годами это начало у меня превращаться в неуверенность, и уже глядя на других, я часто думал, «Нет, так сыграть я никогда бы не смог». Но, наверное, все так и должно было быть. И кураж, и неуверенность. Ведь я пришел в театр, не понимая, что это такое, по интуитивному влечению. Но когда познакомился с актерским делом, именно как с профессией, вот тогда-то и начали одолевать меня сомнения и беспокойство. Терзания не могли рассеять даже щедрые похвалы рецензий. Опять много смешил публику талантливый Утесов. Особенными симпатиями публики пользуется Утесов. Знаменитый как лен из миниатюр Утесов готовит массу новинок. Даже Утесов бессилен был рассеять облака скуки. Инсценированный рассказ о Верченко, рыцарь индустрии, под непрерывный хохот публики исполняет «Утесов». Таких рецензий было много. Я, конечно, собирал их и наклеивал в специальный альбом. Ведь мне было всего 18 лет. Впрочем, сомнения свои я не выставлял напоказ. Я держал их и мучился ими про себя. продолжая оставаться веселым, живым юношей, с которым друзьям и подругам не было скучно. Однако это беспокойство и вечное желание найти, попробовать что-то новое, толкали меня в различные жанры. Я мучительно искал себя. Улинского почувствовал, что встал, пожалуй, на рельсы, по которым покатится моя жизнь. Актер театр миниатюр и рассказчик — это мне нравилось. Это было по мне, и я готов был заниматься этим всю жизнь. И пойди я по этому пути, может быть, и достиг бы неплохих результатов в эстрадном чтении рассказов. Я действительно долго не расставался с этим жанром и был даже удостоен премии на конкурсе чтецов в 1933 году. У Линского я читал много рассказов, но еще больше замыслов теснилось в голове. Появились даже постоянные авторы. Для меня писали одесский филитонист Соснов, известный под псевдонимом «Дядя Яша» и сам Линский. Как я читал? Но, может быть, лучше сначала сказать, как я готовился к чтению рассказов. Хорошо это или плохо, я не знаю, но только я никогда не мог создавать свой репертуар в тайне. Едва получив от автора новый рассказ и прочитав его, я тот же его запоминал, но к собственному впечатлению от рассказа я относился недоверчиво. Мне надо было проверить его воздействие на слушателя, пусть самым случайным. Я мог схватить на улице за рукав едва знакомого человека, затащить его в подъезд дома или другой тихий закуток и там прочитать ему рассказ. Я читал и придирчиво следил за впечатлением. Если слушатель не смеялся, я сразу же решал, что рассказ плох, или что я плохо его прочитал. А если он смеялся, то тут рождались сомнения. Почему он смеется? Может быть, глуп? Или на самом деле смешно? Я отпускал свою жертву и дальнейший путь совершал в мучительных раздумьях. Дело кончалось тем, что во мне разгорался спортивный азарт, и вечером я читал для публики, и уже по ее реакции проверял себя окончательно, был ли я достаточно умен, выбрав именно этот рассказ, и правильный ли я нашел для него интонации и манеры. Скажу честно, на первых порах я часто оставался в дураках. молодости и ошибки, и чаще всего совершаешь из-за азарта, Из-за нетерпения. Не хватает выдержки и спокойствия. Но не думайте, что ошибки — это привилегия только молодости. На склоне лет их совершаешь из-за слишком долгих размышлений. О, где ты, безошибочная золотая середина? Впрочем, твоим рыцарем я никогда быть не умел». Признаюсь, что в то время самое главное для меня в выступлениях был смех. Он был моей целью и моим удовольствием, и моей наградой, и моей оценкой. Что ж, смех на эстраде — это не так мало. Хотя с сегодняшней моей точки зрения он не исчерпывает всех достоинств номера. Смех на эстраде — дело вообще сложное. А в Одессе, городе Острословов, где самый простой разговор на рынке или в трамвае превращается в дуэль на репликах, особенно это поражает всех, кто бы ни столкнулся с Одессой. Наш современный эстрадный артист номер один — вы, конечно, поняли, что я говорю о Райкине — рассказал мне, как лет 10-15 назад он свой первый спектакль в Одесском зеленом театре Закончил экспромтом. «Ну, вот и все. Идем домой!» Спустившись по лесенке в зрительный зал, он пошел по проходу. Публика поднялась и устремилась за ним. Так они и прошествовали до самой гостиницы. В следующий вечер Райкин решил повторить этот трюк. Но когда он спустился в зрительный зал, и публика снова за ним потянулась, кто-то сзади дернул его за пиджак. Он обернулся. Одессит лет десяти-двенадцати сказал ему, «Товарищ Райкин, вчерашняя хохма сегодня уже не хохма». Больше он этого трюка не повторял. «Вот и попробуйте рассмешить одесситов. Надо быть свеженьким каждый день». Так что для молодого артиста простая задача — рассмешить. Не так-то уж и проста. Но когда я увидел, что справляюсь с ней, я невольно начал задумываться. Над чем же смеюсь я сам и заставляю смеяться публику? И однажды меня осенило, что в жизни есть множество серьезных вещей, которые просто необходимо высмеивать. Теща, трамвай, общество местного благоустройства, которое печется о порядке на улице, Это были постоянные, испытанные юмористами объекты для шуток. Они действовали безотказно. И в самом деле, что это за существо такое? Теща! Откуда в ней такое богатство, содержание? Откуда неистекаемость тем? Ведь вот уже которое десятилетие она верой и правдой служит эстрадным юмористам. Не знаю, была ли она на эстраде в средние века и в эпоху Возрождения. Если не была, то только потому, что тогда еще и самой эстрады не было. Но с начала XX века, а может и еще раньше, не было на свете куплетиста, который бы не пел и не острил на эту тему, даже если он сам никогда и не имел собственной тещи, как я, например». Теща выручала в любом случае жизни, и задумываться о ней особенно было нечего. Задумался я, когда увидел, что некоторые эстрадные артисты отваживаются затрагивать и гражданские темы. Поют о Государственной Думе, о Пуришкевиче, которому была даже дана кличка, «Соло-клоун Государственной Думы». Публика это принимала с энтузиазмом и с аплодисментами. исполнителем конечно, часто влетало. Некоторых даже высылали по этапу из города. Впервые я услышал нечто подобное у Алексея Григорьевича Алексеева, выступавшего в Одесском малом театре с сатирическими обозрениями, среди которых особой популярностью пользовалось пародийное обозрение. сан в Царево как шайске!» Меня вдруг словно что-то обожгло. и глаза мои прозрели. Я увидел, что есть над чем смеяться, есть что высмеивать, над чем поиздеваться и кроме тещи, даже над самим собой, над нашей беззаботной эстрадой и театрами миниатюр, над их штампами, пошлостью, невзыскательностью, над их легкомысленным смехом. Сдвиг в мировоззрении, может быть, и не ахти какой великий, Но увидеть смешное в том, что прежде считал нормой, это настраивало на критический взгляд вокруг себя. И с этих пор я начал приглядываться к окружающим и к себе с этой новой для меня точки зрения. Итак, как же я читал? Выходя на сцену, я выбирал себе в первом ряду человека с благожелательным лицом и делал его своим партнером, а все остальные становились как бы его родственниками или близкими знакомыми. Я обо всем рассказывал ему, а у них искал сочувствие, поддержки, понимания, одобрения. Если мой партнер оказывался легким на реакцию, охотно смеялся, то я уже словно бы ставил его в пример всей остальной публике, и он делался моим сообщником. У людей в зале два восприятия — зрительное и слуховое. Нити внимания того и другого сходятся ко мне. Я ощущаю почти реально, как каждая ниточка заканчивается крючком, и на этих нитях и крючках я веду зрителей-слушателей за собой, куда хочу. Правда, все это я открыл далеко не сразу, и вначале, когда только подходил к этому приему, делал много глупостей. Чувствуя, например, что ниточки внимания рвутся, я начинал громко говорить, суетиться, винил публику в рассеянности, а она никогда не бывает виновата. Вместо этой суеты и форсированного голоса и надо-то было всего лишь посмотреть сосредоточенно и с любопытством, ну, хотя бы на свой указательный палец. Всем непременно захочется узнать, что такого интересного я там увидел. И дальше на этом пальце я могу вести зрителя куда захочу. Ах, как поздно порой познаем мы истину, даже то что лежит на поверхности».